Как только наступал отлив и уходила вода, они торопились на берег, потому что из-за прилива могли работать только по два часа в день. Сколько бедняк потонуло, не сумев выбраться из глубокого ила. Застряв по пояс, они с ужасом видели поднимавшуюся воду и судорожно делали последнюю попытку освободиться, понимая свою обреченность. Хорошо, если рядом был напарник. Беспризорники, уличные арабы, устраивались на ночь в каком-нибудь брошенном баркасе или под перевернутой лодкой. Территории между ними были поделены, на чужую не ходи, побьют. Лучше всего промышлять рядом с улицами, где жили богатей. Течение менялось, при к центру города, при от него, и тогда обязательно приносило что-нибудь стоящее. Стоя босыми ногами по колено в ледяной воде, они не брезговали ничем. Уголь и деревяшки шли на растопку, любая годная найденная вещь на барахолку. Металл на переплавку, старая одежда к старьевщику. Старые веревки, сети, канаты относились в работный дом, где бедняки, стирая в кровь пальцы, расплетали их на тонкие волокна. Работа эта была очень тяжелая. Пальцы не слушались и костенели, не в состоянии разъединить намертво скрученные, как вросшие друг в друга, веревки. У кого еще были зубы, пытались раскусить. Потом из них свивались новые веревки. Старые газеты и журналы шли на обертку при продаже еды или на использование при выходе переработанного продукта. Земляные туалеты стояли на всех улицах. Абсолютно. Все шло в дело, и можно было продать. Даже трупы, приносимых водой животных, не оставлялись на берегу. Шкуры шли на кожу, кости на мыло. Вся их жизнь крутилась вокруг приливов и отливов. Жили они тут же на берегу в хижинах, сколоченных из принесенных рекой досок, и готовили на воде, которую зачерпывали тут же из реки. В речной же воде, в местах, где фабрики, Остудив свои механизмы, делали выброс, они грели свои окоченевшие ноги. Согласно описанию современника Генри Мэтью, одежда и внешний вид представителей этой профессии были самыми презренными и ничтожными из тех, какие он только встречал. Мэтью однажды расспросил 14-летнего мальчугана о его жизни. На нем не было рубашки и обуви, только грязные брюки. Он их засучивал по колено и шел в воду. Гвозди и разбитое стекло то и дело втыкались ему в ноги, но даже не обрабатывая раны, мальчишка возвращался опять в реку, поскольку ему нужно было успеть пройти свою территорию до прилива. «Если я не найду ничего до того, как поднимется вода, я буду голодать до следующего отлива». На что шли куриный помет и дерьмо собачье? По иронии судьбы, собиратель, перечисленного выше, назывался «пур коллектор» — собиратель чистоты. В смысле того, что продукция должна была быть не перемешанной с уличной грязью, а, как говорится, сразу из-под курочки. Представители этого занятия ходили по улицам с корзинами и подбирали все, что оставалось после каждой присевшей собаки. Органические соединения, находящиеся в этих продуктах, были незаменимыми при изготовлении кожи. После отсоединения шерсти, остававшейся на коже животных, она должна была какое-то время пролежать в ванной, наполненной куриным пометом и собачьим калом, которые уничтожали все сохранившиеся бактерии. В природе, как известно, нет ничего лишнего. Викторианцы знали об этом очень хорошо и умело использовали для своих целей. Такое мудрое отношение к естественной органике они заимствовали у римлян, которые еще две тысячи лет назад закрепляли краску на тканях с помощью человеческой мочи, собираемой по дворам рабом, принадлежавшим к не менее приятной профессии, чем вышеописанные работяги. А если учесть, что в викторианское время еще не было искусственной кожи, то становится понятным, что собиратели чистоты были просто необходимы. Без их неприятного и неблагодарного труда мог бы встать весь транспорт в Англии. Ведь сбруи лошадей, верх карет и омнибусов, ременные передачи в поездах – все изготовлялось из кожи.